Огни вечности. Вот уж порой не подумаешь, батя, что можешь найти что-нибудь стоящее посреди натурального болота. Сибирского болота. Да. И именно так и было жарким летом, 27 лет назад, недалеко от подкаменной, от подка, от подкаменной Тунгуски. Степан Афанасьевич замолчал, не спеша прикурил ароматную сигарету и, глубоко затянувшись, продолжал. Я до сих пор сам удивляюсь, каким образом так получилось. Может, он с неба свалился, как маленький метеорит, или камень вытолкнули, вытолкнуло само болото. Как объяснить его появление там? Чудо? Да, они были, есть и, конечно, будут он выпустил несколько сизых колец которые тут же растворились в воздухе но что поразительно прямо на большой кочке восседал камень словно царь сибири будто на некой горе как бы на самой вершине мира в те незамываемые удивительные мгновения именно так эта кочка мне показалась именно такой поразительной вершиной мира земного степан афанасьевич стряхнул пепел в темную античную амфору, по бокам которой бежали стройные юноши. «И не жалко вам такую редкую ценную вещь?» – укорил я его. «Или это современный новодел? Каких много в сувенирных лавках Греции?» «Нет!» – протянул он. «Это озорница подлинная!» Без малого почти 25 веков на ней невидимо обитают, – довольно улыбнулся Степан Афанасьевич. Эрудированный, классный специалист во многих областях науки, матерый, опытный геолог, уже довольно пожилой человек, но с молодыми, искрящимися зелеными глазами. Я ее любя, и амфора это знает, именно поэтому и не колется уже много лет». А камень мне, Степан Афанасьевич, не покажете, заинтриговали прямо. Тебе что так не терпится? Куда ты гонишь лошадей? Вот посмотрел бы сначала осколки, тоже античных, и древнеримских, и древнеримских горшков. Есть среди них и большие. Какие есть изящные, я бы сказал, продуманные экземпляры, даже в таком раненом виде. И с рисунками тоже имеются. Степан Афанасьевич для значительности своих слов поднял палец, откинул длинную седую прядь, упавшую на глаза, и хитровато улыбнулся. А хочешь, покажу тебе дивной работе, дивной работы античную голову молодой девушки из белейшего мрамора. Хочу! Девушка, правда, без носа, и какой идиот! посмел отколоть. Какой варвар? поднял на нее словно свою поганую руку. Изуродовал такой шедевр. Попробуй найти подобный. Не найдешь. У самого бы нос отбить. Он от негодования сжал кулаки, тряхнул ими перед лицом и нахмурился. Словно готов был нанести мощный удар. Тогда пойдем в кабинет, пригласил он. Честно признаюсь, Степан Афанасьевич, давно желаю попасть в это сокровенное место. Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж просторного дома. А меня что-то прорвало насчет болота. «Надо же!» – говорю, «обыкновенное болото». Каких, наверное, тысячи в нашей стране. Казалось бы, ничего интересного. О ваших устах, Стефан Афанасьевич, звучит так убедительно. Но для меня тугодумного фантастика. Мне так и видятся дрожащие, густо заросшие травой кочки. Я смахнул с руки наглых комаров и продолжил. Сразу рисуется жижа, липкая, хлюпающая. Со специфическим запахом гниения, Такая опасная, готовая всегда засосать, Со всеми потрохами, И ведь совершенно не подавится. А да не только пузырьки Всплывут на поверхность, Чтобы вскоре лопнуть. И опять полное гнетущее безмолвие, Тишина гиблого места. Даже птичий гомон едва-едва слышен, Будто с самой луны доносится. Мы вошли в кабинет, где по всем четырем стенам, от пола до потолка, на широких самодельных досках, стеллажа Степан Афанасьевич любил в свободное время плотничать и столярничать. Царила ее величество книга. Изредка попадались альбомы и цветные фотографии разных живописных мест России с хозяином во главе. У окна небольшой двухтомбовый Двухтумбовый стол, резное из старой липы высокое кресло, на спинке которого красовался талантливо вырезанный профиль Степана Афанасьевича. Рядом со столом темное, темного дерева, тоже явно не работы, приземистый основательный комод, по углам которого вились Тоже искусно вырезанные виноградные лозы с листиками. «Где камень? Угадай!» с нот — стрехнот! нот. Сказал и загадочно улыбнулся. «Да вот же он, Степан Афанасич! Я показал кивком головы прямо на комод, где неярко сиял большой кристалл алмаза, найденного в каменистой породе. «Да, интересный, да, крупный, да, привлекает взгляд». Но в те чудные, незамываемые для меня минуты, когда вижу долгую работу мастера на своем любимом станке, я терпеливо жду, когда он выявит его бриллиантовую суть. И я наслаждаюсь талантливо отсеченной породой, всем на его взгляд лишним, чтобы наполнить дивной гармонией, красотой и самобытным характером. Он, мастер, как бы подарит... Душу этому очень древнему холодному камню, чтобы ожил, ведь только тогда в его чистейшей воды гранях поразительно засверкают и заживут своей собственной, незаемной, уникальной жизнью огни самой вечности».